Глава семнадцатая, Регина. «Ари, иди отсюда, не будет Регина с тобой сейчас разговаривать!» Рычал на друга Станисла, заглядывая мне в лицо. И все подсовывал стакан с какой-то жидкостью. «Региночка, ящерка моя, ты не бледней так больше, не пугай меня!» «Давай-ка глотни, кисонька!» «Как же нашел дурочку!» «После вчерашнего убойного отвара есть твоих рук даже свежего воздуха глоток, побоюсь сделать, мой заботливый демон!» Стакан я от себя отодвинула и, стараясь смотреть куда угодно, только не на Ария, решительно произнесла. «Станислас, что будем с нарядами делать?» «Твоя модистка сказала, что фигура у меня ужасная и исправлению не подлежит и деревенщиной обозвала». Тоскливо наябедничала я. «Для чего ты ее позвал, а?» согласно мы с тобой не в самых лучших отношениях. Но зачем натравливать на меня этого аспида с кринолинами?» а откуда ты узнала про ее змеиную кровь?» Удивился притемнейший. «Суламия тщательно скрывает свое происхождение. Ты прочитала ее ауру?» «Ай, характер ее прочитала». Там все четко написано, никакие ауры не нужны. Рейджина послышалась снова. Успокойся и давай поговорим. Я подняла лицо и опять утонула в зелени его глаз. Мысли ушли в разные стороны. В голове поплыл сладкий туман, а мурашки встали на низкий старт и приготовились к забегу по млеющему телу. Наваждение какое-то, честное слово!» Чтобы очнуться, укусила себя за щеку изнутри и со всем спокойствием сообщила владельцу гаремов. «Арий, о чем нам с тобой разговаривать? То, что я с тобой поцеловалась, ничего не значит. Знаешь, в моем мире люди при встрече и расставании часто целуются. Просто так, по-дружески. Считай, что у нас был прощальный поцелуй. У тебя гарем, у меня отбор». Прости, мне гардеробом заняться надо, дел не впроворот. Я повернулась к Станисласу и растерялась, потому что демон застыл и странно смотрел на меня. Я даже описать не могу, что в том взгляде было. И радость, и тревога, и как будто вина. Неужели высшие демоны умеют стыдиться? Заметив мой взгляд, Станислас очухался и начал теснить Ария к выходу, в чем-то убеждая. Дракон не сопротивлялся и под давлением демонической силы постепенно перемещался к двери, не на секунду не переставая смотреть на меня. А я спину выпрямила, улыбочку на лицо навесила и ручкой на прощание помахала. И только когда дверь за ним захлопнулась, стекла по креслу, собираясь расплакаться. «Почему мне больно, будто...» Снова Алекс Железнов, моя первая и последняя любовь, улыбаясь, сообщает, что решил жениться. Не на мне, конечно, потому что я просто клевая девчонка, с которой было здорово тусить и целоваться. Но жениться он хочет на другой. А я еще найду себе парня и по плечу дружески похлопал. С того дня на отношениях я поставила большой и толстый крест. Иногда с очередным мимолетным кавалером ходила в кафе и даже целовалась для разнообразия. А затем вычеркивала из своей жизни, пока он ничего лишнего себе не придумал. Потому что у меня после Алекса иллюзий не осталось. Только в самом дальнем уголочке наивного сердца еще жила надежда. Что будет и у меня любовь такая, как в романах пишут. Чтобы я для него, а он для меня. чтобы жить друг другом и жизнь за свою любовь отдать не жалко. И почему на этого дракона зеленоглазого так повелось мое глупое сердечко? Ведь знаю, его один день, да и то ругалась с ним без конца. И что в нем такого, что от известия о гареме и женщинах в его жизни в груди все корка льда покрылась и как будто жить расхотелось? «Регина, Региночка, ты только не плачь, давай я тебе про гаремы драконьи расскажу». Голос Станисласа выдернул меня из горестных мыслей. «Нет уж, ничего не хочу знать ни про какие гаремы. Лучше одну меня оставьте». Демон присел на корточки, взял мои стеснутые кулачки и начал их растирать горячими ладонями, приговаривая. «Зря не хочешь про гаремы, это интересно». «И там все совсем не так, как у вас в фильмах показывают». Я с подозрением покосилась на него. «Только не говори, что на земле ты смотрел сериалы». «Смотрел, ящерка моя, еще как смотрел». «Должен же я понять, как вы там живете». Мои пальцы в ладонях Станисласа расслабились. По рукам потекло тепло, заполняя тело, и я вдруг успокоилась. Демон еще раз цепко оглядел мое лицо и довольно ухмыльнулся. «Ну вот и порядок. Собирайся, поехали по магазинам». «Кстати, обувщик тебя не дождался и уехал. Но я сделал магический слепок твоей прелестной ножки. Так что к утру у тебя будет обувь на любой случай». Зури помогла мне надеть то самое зеленое платье, в котором я прибыла в этот мир – И мы со Станислосом отправились на местный шопинг.